Глава, двадцать шестая. Утро. Двери двора оказались заперты. Но заперт не только для Рина. Еще не осела вметнувшаяся воздух пыль, а с внешней стороны или из внутренней, если считать дворик Камрета улицы, вскоре начали требовательно стучать сразу в обе двери. Рин заглянул в тонущий в сумраке провал, в котором ему не так давно сулили закончить жизнь, и отцепил от скамьи крюк. Стены дворика были высоки, но другого способа выбраться из-за подни он не видел. Рин полез наверх по одной из разорвавших кладку трещин. Поднялся на десяток локтей, пока разрыв шириной в ладонь не ушел в угол. и еще настолько же по выступам в кладке Снял с плеча смотанную веревку и попытался забросить ее на гребень стены. Сделать это, держась за полуразрушенный барельеф одной рукой и упираясь в выщербленный в стене носками сапог, было непросто но после десятка попыток Алфейну и это удалось. Оставшееся расстояние он преодолел, подтягиваясь на руках и упираясь в стену ногами. Связанная из тлена веревка начала растягиваться и потрескивать, но до кромки стены ее прочности хватило. Едва Рин успел перебросить через стену тело и подтянуть вверх, спасшую его веткую лестницу, как двери внизу затвещали. И бывший дворик огласили крики стража. Рин отдышался. Дождался? когда шум утихнет, и глянул вниз. Несколько страшников стояли на краю провала и с опаской смотрели в его тьму. Рин приподнялся на руках и осмотрелся. Он лежал за невысоким, невыше локтем, зубчатым каменным барьером, который увенчивал ограждение внутреннего дворика. Его стены, одной из которых он только что преодолел, поднимались над кровлей дворца Конга на полдюжины локтей. Но и остальная крыша огромного здания не отличалась плавностью линии. Громада дома правителей Скира щедро щетинилась причудливыми кровлями и башенками, которые, впрочем, торчали больше по ее внешнему периметру. В средней части дворца возвышались только такие же бастионы, как и тот, на котором оказался Рим. Их было четыре. Среди обычных крыш виднелись провалы и ущелья внутренних двориков. Кое-где мелькали силуэты стражи. Поэтому рин понял, что прогуляться по крышам во весь рост ему не удастся. И потянулся к крюку застрявшему между зубцов. Аили только поднялся над молочной пипелью, и его косые лучи слепили алфейно даже через висевшие над восточной частью скира клубы дыма. Ветер нес запахи паленого мяса. Рин сглотнул, выждал несколько мгновений и пополз по гребню стены, чтобы спрыгнуть с бастиона с теневой стороны. Он высмотрел охранника, который стоял на таком же укреплении сотни локтей к западу. Снял меч с пояса и приладил его в петлях перевязанных на спине. Там же закрепил крюк и веревку, сумку с притороченным тяжелым сверстком. Дождался, когда сонный скирский страшный отвернется и перебросил тело через зубцы стены. Упасть на руки и на ноги удалось бесшумно. Плиты сланца были толсты но Рин не стал замирать в спасительной тени, а тут же переполз вниз по скату, скрывшись от случайного взгляда в ложбении между двумя кровлями. Желоб был забит пылью и мусором. Рин подивился, откуда на крыше дворца может оказаться просуленная рыбья чешуя. Но по размыслив отнес ее появление насчет стараний скучающей стражи. Ближайший же дождь должен был очистить серые скаты и вернуть им черный с остальным отливом цвет. Желоб заканчивался вертикальным колодцем размером 2 на 2 локтя. Но Рин не решился спускаться здесь. В полумраке, как ему показалось, маячил силуэт стражника. Он перебрался на противоположный желудок и пополз дальше, подумывая о том, что выбираться в город в грязном и разодранном на коленях в нижнем белье не стоит. Подходящий спуск отыскался только в сотне локтей к северу от первого колодца. Стражник, который охранял очередной бастион, не стоял, а сидел, прислонившись спиной к каменным зубцам. И, судя по движениям головы и рук, то и дело прикладывался к кувшину или меху с чем-то жидким. Рин в скосое, обмазанное смолой, рассохшееся окно, устроенное между сланцевых плит. Разглядел там что-то похожее на развешенное на бичеве белье. Поблагодарил удачу за безалаберность скирской стражи. И, морщись от поднимающейся вони, скользнул в отверстие, которое было расположено в десятке локтей от окна. Стены грязного колодца были гладкими, но едва различимых швов кладки хватало чтобы бесшумно спускаться, упираясь в них ногами. В колодец выходило сразу две двери. Верхнюю Ирин пропустил. Она была деревянной, но за ней слышались шаги. Зато нижняя оказалась обычной решеткой и закрывалась на задвижку. За дверью начинался короткий коридор, который тонул полумракив. Тут же выяснилась и причина запаха. На дне колодца лежали два камня, между которыми темнело отверстие явно не только для отвода дождевых вод. Задержав дыхание, Рин открыл решетку и подумал, что во время дождей запах слабее, Но справлять нужду под струей грязной воды удовольствие удовольствию неисприятно. Конечно, если не придет в голову, заодно и помыться, когда осенние дожди очистят дворцовую кровлю. Впрочем, разводы на полу, свидетельствующие об обильных потоках воды, навели Рина на еще одну мысль. Он толкнул боковую дверь, что не доходило до пола на ладони, и оказался в помывочной. Откуда-то сверху струился слабый свет, но тут же стояла лампа, которая с готовностью затеплилась от поднесенного огонька. Пол покрывали деревянные решетки, вдоль стены выстроились десяток лоханий, в одной из них стояло зеркаль холодной воды, а в нише, которую можно было бы счесть и камином, высился пустой котел на три ноги На железных, забитых углем решетках, темнела кучка пепла. Рин тут же присыпал им веревку и железные ключи. На полках лежали стянутые бичевой пучки соломы и стояли бутыли то ли с маслом, то ли с травяным настоем. Рин капнул зелень на ладони, принюхался и решительно сбросил перевес с плеч. Вряд ли стражники собирались мыться столь ранним утром, тем более в такие страшные для Скира времена. Да и не наблюдалось тут ни запаса дров, ни старательных служек с ведрами воды. Поэтому, отгоняя тревожные мысли Адич и друзьях Рин принялся судорожно втирать в голову и тело мыльный раствор, и размышлять, натягивать ли на себя грязное белье, или отправиться по коридорам дворца нагишом Воды хватило ровно на то, чтобы чуть-чуть ополоснуться. Рин снял ладонью с тела каплю, собрал в комок белье и накинул на голое плечо перевязь и сумму. Надевать грязное не хотелось. Он снова выбрался в коридор и, прислушиваясь к отдаленным крикам и шуму, проверил все двери, выходившие в коридор. Все, кроме двери в помывочную, оказались заперты. Ту, что темнело промасленным деревом в конце коридора, Рин пока оставил в покое и занялся тремя другими. Первая поддалась напору с легким треском подгнившего дерева и привела в комнатушку, посредине которой возвышался колодь. На потрескавшейся от времени и сырости деревянной колоди с трехрогим колесом темнела цепь жестяным ведром. Тут же стояли пустые лохани, корзины со щепой и корой. Выселись, оленец дров. Рин заглянул в темную глубину, бросил туда завиток коры, услышал далекий всплеск и решил, что более тщательную помыску придется отложить. В следующей комнате стояли опять же пустые лохами, чаны, лежали деревянные лопатки, ребристые доски, тазы со спекшимся белым составом. Седлали друг друга темные от сырости скамей. Каменные стены постирочной были покрыты плесенью и грибком. Рин бросил на пол ненужное белье и двинулся к последней комнате. Именно в ней, в падающем сверху дневном свете, на провисшей бичеве висела пропавшее плесенью белье, застиранные и не единожды зачиненные порты и рубахи. Подивившись на устроенное прямо под веревками на двух сдвинутых скамьях лежбище, Рин отобрал то, что не расползалось от веткости прямо в руках, и с облегчением надел на себя и порты, и рубаху, пожалев лишь о том, что не плаща, Никакого-нибудь немудрящего доспеха в грязном углу дворца Конга отыскать не удалось. Скользнула по плечам кольчуга, тяжеля плечи, занял место на поясе меч. Теперь нужно было выбираться наружу. Подойдя к последней двери, Рин прислушался. Можно было бы сплести заклинание и увериться в том, есть и стражники в следующем коридоре. Но здание словно само дышало магией. Здесь? За пределами обрушенного дворика ее плетение казалось настолько плотным, что плести в него еще одну или две пряди Рину показалось невозможным. Хотя Рич удалось даже это причем не на месте, а издали, да еще и по памяти. Вспомнив о колдовстве девчон, Рин неуверенно потрогал лицо и подумал, что чувствует магию Рич, но определил, как он теперь выглядит, как Рин Алфин или как Тир, не может. Однако, Как бы он ни выглядел, его место было возле Айры. Возле Айры и Рич, подумал Рин, представляя лицо девчонки. В глубине коридора послышался шорох, какая-то возня и кашель, который вскоре сменился легким храпом. Рин надавил на дверь, но она лишь скрипнула. Тогда он решительно постучал. Храп прекратился. Раздался звук протяжного зевка, а вслед за ним и недовольный голос невыспавшегося стражника. хар Ты, что ли, опять спал? Нет, я точно разорю твою логом. Ты там один или с прачкой? Слушай, тебя ж на башню отправили. Или ты с крыши в нужник провалился?» Рин крикнул в ответ что-то невнятное. «Эй!» — разосадованно заорал стражник. «А что ты там жуешь, старый козел? Забыл, что ты мне должен десять монет. Ты же только вчера бил себя кулаком в грудь, что спустил жалований без остатка. А ну, показывай, что ты там жуешь, скотина!» В коридоре послышались быстрые шаги, загремели ключи, заскрежетал засов, и дверь распахнулась. Дородный страшный еще щурил маленькие глазки, привыкая к сумраку, когда удар под срезки расы заставил его с лязганием согнуться, а удар в челюсть лишил чувств. Рин подхватил тяжелое тело и потащил его в сушилку. Вскоре лишенный доспехов и секиры, раздетый до белья и прочно прикрученный к скамье рыжей детина Блаженно похрапывал. Рин поправил мешочек с дурманной травой, засунутый под голову стражника, и вышел с коридор, закрыв за собой прочную дверь на засоб и на замок. Ключи, обмотав их тряпками, он убрал сумму. Ближайшие полсотни локтей коридора, ровно до следующей двери, он мог пройти, никого не опасаясь. Когда Айра, Орлик и Рин впервые пробились в заповедные земли, Алфин не мог надевиться на колдунья которая в каждой деревушке по дороге к столице вела себя так, словно в этой деревне выросла, и подноготная каждого из ее жителей ей не только известно но и неинтересна, и скучна. Нет, ей, конечно, пришлось нарисовать у себя на лице пару шрамов, чтобы отбить охоту к знакомству любителям, паским на женскую красоту, но всякий раз оказывалось, что никто просто и не замечает Айну. Рин даже потребовал объяснений, какую магию она применяет, и как умеет оставаться незаметным, если даже не знает толком общего языка. «Какая магия?» – удивилась в ответ колдунья. «Или ты забыл о запрете на свободную магию в этих краях? Или думаешь, что я тайком от своих друзей получила ярлык на колдовство? Не думаю. Повысил голос Рим. Но ты настолько красива, что даже нарисованные тобой шрамы не могут скрыть твое очарование. И тем не менее, остаешься незаметным. Мы же с Орликом». В любом трактире чувствуем себя, как на рыночной площади, в костюмах шутов Я заметила, спрятала улыбку Айра. А мне привычно быть на виду, зевнул великан. Конечно, если бы я превратился в карлика, наподобие камрики, может быть, мне и удалось остаться незаметным. Но пять локтей роста, да два локтя в плечах, так просто не спрячешь. И не нужно прятаться, усмехнулась Айра. Поступайте, как я. Впрочем, скрывать не буду. Без магии и я не обошлась но главное не в ней А в чем? Почти хором воскликнули Рин и Орлик. Шрамы нужно наружу нарисовать. Что ты делаешь, когда собираешься хорошенько перекусить? Спросила Айра Орлика. Перекусываю, пожал плечами вель, потом подзываю поваренка или стряпуху и перекусываю еще раз. Потом еще раз, потом заказываю похлебку. Нет, покачала головой Айра. Ты не перекусываешь, Орлик. Ты глазеешь по сторонам. Ты осматриваешь каждую женщину в трактире, да и на дороге, чего скрывать. И смотришь на нее так, словно не только раздеваешь до нога, но и ставишь самые неприличные пузы. Думаю, если бы не твой рост, ни из одного трактира ты бы вышел с побитой физиономией. Да что я говорю? Мало ли нам приходилось отмахиваться от рассерженных крестьян и охотников. А сколько раз ушлые стрелки пытались пощекотать тебя стрелами? Рин, сколько раз ты залечивал приятеля? Я не подсчитывал, — хмыкнул Алфеем. Вот, — укоризненно кивнула Айра. Но и это еще не все. Тебя же, дорогой друг Виль, интересует не только женщины. То есть как? Едва не подавился куском копченой оленины Орлик. Успокойся, — улыбнулась колдунья. Никто не заподозрит тебя в постыдных слабостях. Хотя все относительно. В окраинных землях, как ты помнишь, кое-какие нравы нам были в диковинку. Но дело не в нравах. Ты же сразу прикидываешь, кто из посетителей трактира – воин, кто монах, кто разбойник. Смотришь на лица, корчишь гримасы, иногда даже рычишь в словно пес над костью. Словно вельф над миской похлебкой, засмеялся один. А сам-то Айра развернулась от обескураженного орлика в Я удивляюсь, как оружие, которое ты высматриваешь, само из ножек не выдвигается у наших случайных стишек. Оружие не оружие? А шея у Рина, когда он видит какой-нибудь затейливый меч или жезл мака, точно удлиняется на ладонь. Оживился, потупившийся было вель. А когда ты, парень, прислушиваешься к чужим разговорам, то уши у тебя начинают шевелиться, как у лесного осла. «А ты, Айра, значит, никуда не смотришь, ничего не слушаешь?» растерялся Рин. «В каждом трактире, даже здесь, в заповедных землях, могут оказаться и охотники до чужого добра, и заглядотая разбойников» и странствующие колдуны, и вольные мытари, и селяне, что ищут управы на всякую нечисть. Или я должен пропускать мимо ушей потребность богатого купца в хорошей охране? Ты все должен видеть и слышать, — улыбнулась колдунья, — видеть и слышать, но не выпучивать глаза и не шевелить ушами. Но главное ведь даже не в этом. Да ты сам должен быть незаметным. Но и незаметные не должны ускользать от твоего взгляда. Никто не убережется от любопытства. Но когда я следила за вами, я, дорогие мои, увидела, что как раз те, кто должны были заслуживать внимания, вашего внимания и не удостоились. Да хоть последнем трактире. Помните старика за столом у выхода, который старательно рубил паренные корни, чтобы съесть их? А чего было на него внимание обращать? Нахмылся Орлик. Но сидит старик без зубы, ест самое дешевое блюдо, да еще рубит его тупым ножом чтобы не подавиться нож был острым покачала головой аэр да еще и из дорогой стали с исской ты же не на сталь смотрел а на рукоять что за масляной кожей была обтянута и старик был не без зубом просто зубы его были зачернены и рот он широко не открывал и ел он не дешевый комень а корешок утиного глаза от которого бодрость пробирает дней на пять как раз отсюда до столицы добраться а дорогие сапоги под ранным плащом. Ты заметил? А то, что морщины на его лице подкрашены варом были. Углядел? А то, что сутулая спина его странно выпрямлялась, когда он через стол за кубком тянулся. Глаза не бросилась? Так это... Растерянно почесал затылок Орлик. Зачем мне было его рассматривать? Он-то сам ни на кого не смотрел. Сидел себе, корень рубил. Он еще не сразу у него перерубался. В том-то и дело, кивнула Айра. Старик этот был занят. Никого вроде бы не видел, ни на кого не смотрел. Резал себе корешок, да в отправлял. Наклонялся иногда, когда корешок вроде бы перерубаться у него не хотел. А сам наблюдал. не в полглаза, не в четверть. А самым уголком наблюдал за толстым купцом. Что караван-куш в столицу везет. Помнишь, ты еще к нему наниматься пробовал? Помню. Вельф запустил пятерню в бороду. Мы же с Рином к нему подошли, но он даже разговаривать не захотел. Сказал, что есть у него охрана, и он ею доволен. А что это была за охрана? Пятеро с пиками. Я бы любого из них об колено сломал, да хоть и всех сразу. Не сомневаюсь, вздохнула Айра. Правда, надеюсь, что ломал бы ты их на живот, а не на спину, чтобы им переломанными меня остаться. Только не те пятеро были главные охраной купца, а тот старичок что без зубом прикидывался. Или ты и вправду поверил, что купец приживальщика с собой везет и таким добрым оказался, что выделил ему самого крепкого коня? Но ведь совсем растерялся Орли. Так что же делать? Спросил Вин. Мы в трактир. Зачем заезжали? Спросила Айра. Перекуси. Грустно отозвался Виль. Так и перекусывайте, воскликнула колдунья. Все внимание направляйте на блюдо, что вам принес трактирщик. Ешьте смакуйте, только не чавкайте громко. Идете к роднику за водой, так и идите за водой. Едете в столицу, так и правьте туда не только конем, но и головой. Тот, кто занят, никого не видит, и его никто не видит. Но как же ты тогда разглядела, что старик этот с черными зубами не старик вовсе? — восхитнул Алфейн. — Да вот разглядела, усмехнулась Айра. Не смотрела, а видела. Не прислушалась, а слышала. Хотя и без магии не обошлось. — Вот, — обрадовался Рин, — не могло не быть секретным. Как околдовывало. И почему я не почувствовал ничего? — Почувствовал. Коротко бросила Айра. — Как же? — не понял Рин. — Ты сколько раз на меня посмотрел в трактире? — прищурилась Айра. — Ты же глаз с меня обычно не сводишь. Платье на груди и на бедрах наверное до дыр проглядел. — И ты, Орлик, и ты. А уж если я с лошадки слезу, да пойду куда? К роднику, в лесок, за холмик. Вы же с Орликом? Так на меня пялится, что спину печет. А как заедем в трактир или на постоялый двор, словно забываете обо мне, ничего в голову не приходит? Оно так, конечно, — закрехтел Виль. И посмотреть на тебя, Айра, в радость. Глаз отдыхает, плоть бурлит. Только ведь мы договаривались безговора не ворожить друг на друга. А я на себя ворожила, подмигнула колдунья, покрасневшему рюмину. На себя наговор вешала. Да не вешала, а так, чуть подмешивала, словно дымком окуривала. Есть такой наговор. Он словно вуаль, поверх лица ложится. И как же он выщелкивает? Не понял Орлик. И в недоумении посмотрел на Рину. И почему же эта магия в глаза не бросается? Здесь же в трактирах через одного смотрители княжеские бродят, что колдунов без ядлыков, гадальщиц да лекарей высматривают. «Магия лика?» догадался Алфейн. Она самая, кивнула Айра, легкая и разрешенная. Тут же каждая девица простенькие наговоры знает. Прыщик удалить, брови зачерни родинку спрятать, кожу освежить. Приворот сделать можно и подплеть плеть смотрителя попасть. А личико поправить, если чужую личину на лицо не тянешь, хоть обворожись. «И что же ты поправляешь?» – спросил Рин. «Огонь свой прячу, блеск убираю из глаз, румянец стираю, скуку на лицо лепью». Заразную и липкую скуку, От которой зубы сводит. Вся моя магия на лице моем И лицом моим заканчивается. Но как тебя, Орлик, Огнем обжигает отладной селянки, Как Тиберин ладони печет От хорошего меча, Так и скука моя, Ваш рот зевотой корчит, До веки смежит. Только ведь я не кладу на вас наговор, Вы его сами на себя тянете. Простенькое заклинание, кстати. На щелчок на лицо ложится. Хотите, научу? А остальное откуда знаю. Так непросто я начинала. Девчонка неразумной воровством промышляла. А в том деле быстро учишься. Потому как тот, кто к наукам не способен, голову на бекрень носит. Рин почти добрался до выхода из дворца. Миновал пять дозор Пробрался через три двора, на балконах которых стояли по два-три стражника. Прошел несколько ловушек, чувствуя, что тяжеленные камни могут упасть ему на голову и смять в лепешку когда вдруг ощутил запах смерти. Запах этот струился под потолком и был не только ощущаемым ароматом сжигаемого трупа, но и предчувствием беды. Тем более страшно, что беда эта отдельной струей выделялась на фоне общего несчастья и безысходности. Рин остановился и после мгновенного раздумья повернул по узкому коридорчику в сторону запаха. Коридор вскоре раздался, обратившись небольшим залом освещённым падающим через потолочное окно светом. В зале стояли два высоких стражника, вооружённые не секирами, что уже стало привычно глазу, а мечами. И оба напали на Алфейна в тот самый миг, когда он попытался пройти мимо, как проходил мимо всех попавшихся по дороге дозора Рин ушёл от первых ударов, метнулся в сторону, чтобы не отбиваться сразу от двух противников. И через мгновение с удивлением понял, что с трудом сдерживает яростный напор незнакомцев. Каждый из них был на полголовы выше алфейной, но в движениях Ферзил не оказалось и тени медлительности. Они не слишком разнообразили атаку, не пытались перещеголять приблизившегося к ним наглеца в воинском мастерстве. Они хотели его убить. И пытались убить быстро и молча. «Эх, плохая сталь идет на оружие стража», подумал Рин, «потому что секира, что была у него в руках, пришла в негодность для заточки или шлифовки уже через несколько мгновений, в то время как клинки его противника словно вовсе не касались лезвиями железа. Мигом позже Рин уперся спиной в стену и почувствовал, что может и проиграть схватку. Он не уступил бы молчаливым молодцам и секиры, хотя и не слишком жаловал подобное оружие. Но оказавшись у стены, потерял все возможное преимущество. Однако если эти воины из дюжины Конга, мелькнула в голове мысль, что Тир мог попасть в хорошую компанию. выхвате он меч, скрытый под плащом, схватка закончилась бы через них. Но что-то останавливало Алфейну, словно к его мечу был привязан громкий колокольчик. Они нападали на него по очереди. Удары, которые Ирин просто отбивал, принимая их то на окованное железом древко, то на уже покрытое зарубками лезвие секиры, сыпались на него, как лопасти ветряка. И в тот самый момент когда Рин должен был принять очередной удар, он все-таки напал сам. Но напал не на того воина, что вздымал над ним меч, а на того, что готовился ударить из-за его спины. Он метнул секиру мимо первого во второго и тут же стал уходить от удара сверкающего клинка, поворачиваясь вокруг себя и готовясь принять разящий удар на сомнительный наруч. Но меч двигался слишком быстро. Нога словно прилипла к каменным плитам а клинок уже сверкнул лучом Аили. Ирин сделал то, о чем частенько говорил Орлик, но чего никогда не доводилось видеть самому Алфейну. Он отбил меч пустой рукой, рискуя потерять руку или остающуюся под ударом ногу. Рин ударил по мечу воина кулаком. Ударил так, словно его противник размахивал не мечом, а деревянной лопаткой для размешивания варева. Ударил кулаком в пустоту. В пространстве перед раскрывшимся стальным веером и попал точно в лезвие. Глаза воина округлились, но потерять равновесие он не успел. Рин уже ловил его гортань на собственный локоть и загонял туда же кинжал, сорванный с пояса того же самого молодца. Второй же задыхался в обнимку секири, скрывшей ему шею. Когда Рин снимал с пояса воина ножны меча, тот еще был жив. Он смотрел на Рина с пробивающимся сквозь боль и отчаяние интересом и словно только теперь хотел спросить у него имя. Рин покачал головой и подошел к бронзовому зеркалу, висевшему на стене. На него все еще смотрел Тир. Отличная речь, восхитился Алфейн, и толкнул тяжелую дверь. За ней оказалась лестница. Она завелась полукружием вверх и вывела его к балкончику, затянутому дымом. Во дворе горел погребальный костер. Возле объятого пламенем тела стояли 12 седых воинов. Корм Рейду в черном балахоне ходил вокруг огня и брызгал из серебряной чаши металлической метелкой попеременно то на сжигаемое тело, то на волчаливые фигуры. Капли, попадающие на тело, вспыхивали сухим треском. Капли, попадающие на воину, застывали на их доспехах, словно роса. Рин узнал Леба Рейду и Гармата Ойду. В руке у последнего была стрела Настя. «Вот!» – зычно прояснес Гармат потрясая стрелой, когда пламя вовсе скрыло силуэт сжигаемого. Этой стрелой был убит мой сын, наследник дома Ойду. и Ирунга мы никого не нашли, но тот же лучник лишил жизни еще полсотни воинов Скира. Этот лучник известен тебе, мой конг. Он числился в тысячи старой развалины Дампа, да и сейчас где-то в городе. Это выродок времени по имени Настя. Ты сможешь задержать его, где бы ни увидел. Медленно проговорил Лепреиду. Народ Скира, Тан-Ойду, скорбит о твоем сыне вместе с тобой. Он был вместе с любимчиком Сна-Тагеба, Мариком, зарычал Гармат. Ты сможешь задержать, Марика дари везде, где бы ты его не увидел. Так же медленно и спокойно произнес Лепреиду. Народ Скира, Тан-Ойду, скорбит о твоем сыне вместе с тобой. Народ Скира как раз теперь глотает гной и умирает от страха. Почти закричал Гармат. А мой второй сын вместе с наследником дома Стейча сидит в храме под водительством полуумного и безродного старика Вертуса. И твои стражи, Конг, стерегут его. Они его охраняют, Тан-Ойду, ответил Леп. Так же хорошо, как дворец Конга, повысил голос Гармат. Однако твой брат, Конг, до сих пор не предоставил нам сына безумного Хенского Тана. Где он? Почему мы не можем казнить его? Или с врагов поступают как-то иначе? И что за грохот раздавался этим утром? Почему по стену дворца пошли трещины? Кто достраивал дворец после Ерунга? Тот же Вертус? Может быть, дозор у храма Милагин лучше поручить моим воинам? Ты слишком многих потерял у северной башни Стейчи. Холодно ответил, Ле приеду. Оставь охрану храма старику дам Он пока не лишился ни одного воина. И не отвлекай моего брата от похоронного обряда. Разве дань траура главы 12 домов с отдают не твоему сыну, Тан-Ойду? В полдень мы простимся со Снатом Геба, который правил с Киром четыре срока, а потом займемся всем остальным, и сыном Лека в том числе. А трещины в стенах дворца пусть тебя не пугают. В дворике Хорма рухнула древнее подземелье, которое осталось там со времен Ирунга и не относится к постройке дворца. Весь скир рушится. Зарал гармат, переломил стрелу, бросил ее в огонь и ринулся прочь. Достойнейшая Танна ударил причудливым костяным копьем о землю Лепрейда. Тан дома Ойду поглощен горем, постигшим его семью. Отправляйтесь к своим воинам. Мы должны быть готовы к прощанию с прежним Конгом. Танны двинулись к выходу. Хорм Рейду остановился, скинул с головы капюшон Балахона и выплеснул остатки масла в огонь языки пламени с треском взлетели едва ли не до балкончика гармат отравился кровью пролитой на улицах сайской бедноты с дрожью проговорил хом он был отравлен и раньше не согласился леп до меня доходят слухи о каком-то советнике кто звенит на духом ута на ойду кто лишает его разума я не могу ответить пролепетал хом где тир сын лека повысил голос комг он или погиб в провале Хурм нервно вытер пот со лба или где-то во дворце. Наружу ему не выйти. Ищи его, прошепел кунг. Забирай себе колдунов. Лайриса, качися, бери лучших воинов. Возьми полсотни храмовых магов. Обойди все храмы. Вытащи всех, кто забился в их щели. Пусть колдун рисуют свою галиматью, но отыщут мне тира. И сам ищи. Забирай мою дюжину. Мне хватит воинов нашего дома. Бери всех, но повторяю. Найди Тира. И разберись с Хенами. Не с теми, что танцуют под стенами Скира. До них черед дойдет. А с теми, что были найдены в одежде стражи. Разберись. Я все сделаю, Леп. Склонил голову Хорм. Но его брат уже уходил от костра. Лайрис истошным голосом заорал Хорм. Качес. Рин отшатнулся от балкона. И тут же почувствовал нестерпимое жжение на запястье левой руки. Он сдвинул рукав и обнаружил садин в виде косого креста